Глава 6. Моя жизнь от интерна до главврача. Живые интерны не опаздывают. В американском госпитале врачу опоздать на работу совершенно немыслимо. Это просто невозможно по определению. Никакие заболел, проспал никому в голову не придут. В американской резидентуре, как на российском флоте, интерны, как и матросы, больными не бывают, только живыми или мёртвыми. Обычно приезжаешь к 6:00 утра. В 7:00 ты уже должен представить новых больных заведующему. Поэтому выезжать надо в 5:00 утра. В Европе, если ты выехал в 5:00 утра, на улицах никого, и полицейские машины тебя внимательно рассматривают. Что ты, собственно, здесь делаешь? В США в это время на трассах уже полно машин. Люди на ходу пьют кофе из огромных кружек, у многих к панели приделаны столики, и на них бутерброды. В госпитале на многоярусной стоянке в 5:50 утра место есть только на верхних этажах. На удобных первых уже всё занято. Как-то несчастливое для меня утро, я ехал на работу, и уже на подъезде к госпиталю в меня врезался огромный кадиллак с чёрным человеком за рулём. Он вошёл в мой форд не тормозя, и вся левая сторона, водительская дверь вместе с рулём и водительским креслом была вмята до середины автомобиля. Парадоксально, но меня спасло то, что я в преддверии выезда на паркинг уже отстегнулся. Ударом и подушками безопасности меня выбросило из-за руля, аж на заднее сидение, а оттуда через окно задней левой двери на асфальт. Когда я ненадолго пришел в себя, лежа в крови на асфальте, рядом уже была скорая, а мой бедный Форд, сплющенный до ширины велосипеда, лежал на газоне какого-то коттеджа неподалеку. Вот куда улетел, проломив забор. Скорая привезла меня в мой же госпиталь, в родной приёмный покой, где меня обступили друзья-интерны. Там я опять пришёл в себя, открыл глаза, увидел часы над собой, лица коллег, понял, что всё-таки доехал. У меня ещё 5 минут, и первое, что произнёс: "Скажите доктору Апикурангу, это наш заведующий, который должен был делать обход, что я уже здесь". Через какое-то время пришёл и сам доктор, огромный, фронтовато одетый и всегда благоухающий негр, и сказал: Александр. Ну что же ты со мной так? Я что, зверь какой? Все другие заведующие теперь показывают на меня пальцем. Я мол так интернов запугал, что они искомы с моим именем на устах выходят. Мона Лиза. Я с детства рос в окружении картин и разговоров о них. Мой знаменитый дедушка-академик был страстным коллекционером изна таком же выписе. Он и умер, получив обширный инфаркт, сильно повздорев с антикваром, который пытался всучить ему подделку. Во времена железного занавеса русских за границей бывало мало. Дед же ездил на симпозиумы и съезды постоянно. У иностранцев был другой стереотип русского. Они удивлялись, что он одет как европеец, не в сапогах, всесторонне образован и знает языки. Как-то он был приглашён к очень известному английскому профессору, ещё и барону, в замок. Хозяин встретил, и они прошли по длинной галерее, увешанной картинами. увлечённо, при этом разговаривая на темы медицины. Позже он спросил деда: "Я слышал, вы любите живопись. Мы ведь прошли по галерее, где у меня довольно неплохая коллекция английских художников, а вы даже не взглянули". Дед невозмутимо ответил: "Почему же? Просто мне было неудобно прерывать наш разговор. У вас там действительно есть и прерафаэлиты, и Лоуренс, довольно редкий Гинсборо, и два отличных Констебля. И вот я который очень любит живопись, но относится к ней по-животному, что ли. Я никогда не смотрю на автора, если не узнал сразу. Смотрю на картину, и она мне либо нравится, либо нет. Иногда картина именитого автора ничего во мне не вызывает, а иногда подолгу стоишь перед картиной художника, чьё имя тебе ни о чём не говорит. Впервые попав в Париж, я, конечно, сразу устремился в Лувр и, естественно, к Моне Лизе. Столько слышал, столько читал, Сначала она не произвела на меня никакого впечатления, ни красот, ни жизни, но я стоял и смотрел долго, пристально. И вот минут через 20 она стала оживать. Лучше бы она этого не делала. Теперь я знаю её тайну, и мне от этого не по себе. Происходило следующее: большая часть портрета так и оставалась безжизненной, а глаза и часть лица вокруг них вдруг приобрели другое выражение. Это как фотографируют на пляжах или в туристических местах, Когда в нарисованной картине в области лица вырезается овал, и желающий может стать с обратной стороны, высунуться и сфотографироваться в виде качка или мушкетера. У Моны Лизы этот оживший овал был немного несимметричен, захватывал глаза, нос и часть верхней губы. На меня в упор смотрели глаза, ни женские, и не мужские, какие-то чужие с непонятным, скорее злобным выражением. Во всяком случае, очень недобрым. На мгновение я увидел того, кто стоял сзади, вставив лицо в вырезанный овал. Сразу вспомнилась репутация да Винчи, как не чуравшегося колдовства. Недаром Франциск I, пригласив его из Флоренции, не поселил с собой в Амбуазе, а отвел дом неподалеку, и похоронен он не в часовне святого Юбера, как говорят путеводители, а в парке в ста метрах от нее». Я по сей день уверен, что не мы рассматриваем эту картину, а тот, кто стоит за ней, рассматривает нас. Зачем? Не знаю. Видимо, собирает информацию. Не зря Да Винчи обладал даром прозрения. Вертолёт, парашют, принцип автомобиля, пулемёт и прочее. Такой умный, да? Или получил дар в обмен на возможность наблюдать за нами через его картину? Не зря же он приехал во Францию только с одной этой картиной. Мне бросил Во всяком случае, я больше к Моне Лизе не хожу. Когда привожу друзей в Лувр, стою в сторонке. Понимаю, что всё это бред, но думайте, что хотите. Очень хорошо помню тот взгляд и не хочу испытать это опять. И ещё недавно узнал, что у французов есть суеверие. Наличие изображения Моны Лизы где-то на стене в доме приносит неудачу женщинам. Значит, не я один чувствую этот взгляд. Не та Дежурство в американском скоропомощном госпитале похоже на дурной сон. 36 часов на ногах. Всё бегом, круговерть. К кого торвёт, кто-то истекает кровью, у кого-то судороги. Снают каталки, вечно пищащий бипер, вызовы по громкой связи на реанимационное мероприятие. В один из таких дней нам не удалось спасти больную, и мне надо было сообщить об этом родственникам. Это делает дежурный врач, и это психологически всегда тяжело. Так и тогда. Я вышел из палаты и мялся в коридоре, оттягивая момент звонка. Тут меня зовёт медсестра со словами: "Там дочь той больной звонит. Делать нечего, иду, беру трубку и говорю: "Очень сожалею, но ваша мама только что умерла". И вижу, как исказилось лицо медсестры. "Идиот", шепчет она, забыв о субординации. "Это дочка другой больной. Минутку", говорю я в трубку, где раздаются рыдания, и переспрашиваю сестру: "Что что?" Это дочь больной, которой вы приступ аритмии сняли, а не той, что умерла. Тут уже я сам чуть не потерял сознание. Вышла чудовищная ошибка. Начал говорить я в трубку: "Ваша мама жива, приношу свои извинения и" и в ответ: "Доктор, доктор, дорогой, спасибо. Я так счастлива. Спасибо". Непрошеный спаситель. В Америке пациент либо его родственники в случае, если больной сам не способен принимать решения, могут заранее отказаться от реанимационных мероприятий. Обычно это терминальные раковые больные. Или глубокие старики с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. У таких больных на обложке истории болезни крупными буквами яркая пометка «Не реанимировать». Когда по громкой связи на весь госпиталь раздается код 99 там-то, Это означает, что у кого-то на этаже остановка сердца, и все близко находящиеся врачи должны спешить на реанимационное мероприятие. Кто первый пришёл, тот и возглавляет реанимационную бригаду. Поэтому некоторые проповедуют циничный принцип: торопись медленно. Придёшь вторым и можешь избежать ответственности, а то и вообще оказаться лишним. Дежурный врач обязан носить специальный бипер, который дублирует вызов и фиксирует время. На дежурстве ты уже не доброволец, а солдат на посту. Как-то с таким бипером на поясе я шёл по коридору мимо отделения компьютерной томографии и услышал вызов как раз на этот этаж. Влетая в кабинет, точно, лежит больной с остановкой сердца. Далее, как вы видели в кино, массаж сердца, разряд, есть разряд, пока сёстры вводят адреналин, интубируя больного, то есть вставляю ему в дыхательное горло специальную трубку для искусственного дыхания. Аппарата для вспомогательного дыхания пока рядом нет, поэтому качаю вручную специальным мешком, похожим на тот, которым мы надуваем матрасы для пляжа. Сердце забилось, стою, качаю, обеспечиваю больному дыхание и жду, когда кто-нибудь привезёт аппарат искусственного дыхания. Вместо этого влетает дежурный администратор с историей болезни в руках и кричит: "Стоп, стоп, у больного ДНЭР, то есть не реанимировать. Прекратите реанимацию". Что значит прекратить Мы его с таким трудом завели, таким непонятным оказался я один. Сёстры дисциплинированно собрали свою реанимационную тележку и ушли. Администратор говорит мне: "Хватит качать, вынимай трубку". Я: "Ты чего? Он же умрёт". А администратор: "Ну да, так это и должно было произойти, если бы ты посмотрел сначала на историю болезни, а не бросался реанимировать очертя голову. Теперь у нас юристы без соли сидят". Я говорю: "Ты что, головой ударился? Как я могу теперь остановиться? Мне что, его убивать?" В общем, спорили долго. Наконец, администратор повернулся и вышел звонить своему начальству. А я всё стою один и качаю мешок. Так прошло минут 20, и я понял, что ситуация у меня ахва. Так можно стоять очень долго. Остановиться я не могу, а администратор торопиться не будет и наверняка придёт с больничным юристом, который прикажет вынуть трубку. Тут я услышал шаги в коридоре. Подал голос и заглядывает интерн Индус и поступил я очень неблагородно с нашим бы никогда так не сделал а индусы вечно меня закладывали по мелочам слушай друг сказал я ты тут покачай больного минутку а я сбегаю и узнаю что к чему он взял в руки мешок а я вышел и удалился по коридору очень надеюсь что он не стоит там до сих пор доктор Пол Уайт Легенда американской кардиологии доктор Пол Уайт был хорошо знаком с моим дедом Они вместе получали престижнейшую премию "Золотой стетоскоп". Дед так и остался единственным русским в истории, кто её получил. Именем Уайта назван один из очень распространённых синдромов синдром WPW. Последнее W как раз и есть White. В те далёкие 60-е я был очень мал, но помню, как Уайт приезжал в Москву. Дед пригласил его на нашу дачу в Красновидово. Там в очень живописном месте стоял особняк в стиле ампир. Красиво, но удобство во дворе. Да, даже у академиков время было такое. И вот Уайт идет туда, куда и самые знаменитые американские кардиологи ходят пешком. И через какое-то время бежит назад, сжимая что-то в руках и радостно щебеча по-английски. Оказалось, что в аккуратно нарезанных кусочках газеты, ну не было тогда туалетной бумаги, не было, как эхо того времени и по сей день у меня в больнице регулярно воруют в туалетах бумагу. Так вот, в этих кусочках он опознал газету Правда и долго рассказывал деду, как он восхищён его мужеством и неприятием тирании, и какой глубокий символ в том, что так тонко протестовать против режима, подтираясь главной коммунистической газетой. Я так и не знаю, стал ли дед ему объяснять про отсутствие туалетной бумаги и обычныйсть использования в этих целях первых попавшихся под руку газет. А Правду он вообще-то регулярно выписывал? Русский характер. Как-то раз в Нью-Йорк приехал писатель из России и участвовал в одной из многочисленных передач на тамошнем телевидении. Конечно, ведущий спросил его про загадочную русскую душу и русский характер. Писатель проиллюстрировал это следующим образом. Представьте себе: Россия, Горбачёвский сухой закон, зима, мороз, вечер. Передо мной идёт мужик, балансируя по обледенелому тротуару. и несет в овощке несколько с невероятным трудом добытых в бесконечных очередях бутылок водки. Да-да, угадали. Вот он делает отчаянный пируэт, и с грохотом и звоном битого стекла падает. Сидит на льду, вокруг все усыпано осколками, а у него в руке зажата единственная уцелевшая бутылка водки. Мужик оцепенело на нее смотрит, а потом вдруг замахивается и с криком. «Да пропади оно все!» — бьет и ее об асфальт.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 Наш родной русскоязычный Брайтон. Эмигрантов из СССР снабжали копеечным пособием и сидели в одних и самых криминальных чёрных районах Бруклина. Брайтон. Но наши эмигранты были гремучей смесью еврейской, украинской и русской крови, с такой закалкой и условиями советской жизни, что запугать их было невозможно. Что значили какие-то негры для людей, которые прошли через ОБХСС и Авир? с богатыми уголовными традициями Одессы, Житомира и Подмосковья стали селиться, открывать лавки и бить ошалевших от такой наглости негров велосипедными цепями и монтировками. И негры, которые воображали себя самыми крутыми, дрогнули и отступили, освобождая жизненное пространство. Осколком прошлого в нашем госпитале оставался доктор Лайн, великолепный врач и учёный с мировой известностью, один из немногих, кто остался работать с тех благополучных времён.